Глава 41 Роды прошли тяжело, долгие часы слились в мучительную пытку. В голове билась только одна мысль: лишь бы с малышом было все в порядке, лишь бы выжил. Мы с ним столько всего прошли, чудом уцелели в аварии, держались в самые сложные минуты, чтобы сломаться и сдать в самый последний момент. Но нет. Я снова собирала волю в кулак, стискивала челюсть, взывала ко всем святым, чтобы дали мне силы, чтобы помогли сыночку, сберегли жизнь. А когда наконец услышала заветный плач, едва держась остатками сознания за реальность, туда даже не поверила во фразу акушерки, решив, что мне почудилось. Поздравляю, мамочка, у вас дочка. 52 два сантиметра, три семьсот вес. Дочка, дочка, дочка, подождите, как? А сын, у меня же сын, а за сыном приходите в следующий раз, <рёдно> <рёдно> улыбнулась она. Оптом выдаем редко. Я все еще не верила в происходящее, глядя на крохотную малышку, покряхтывающую на моей груди, как слепой котенок. На малюсенький носик, наслипшиеся темные волосики. Девочка, самое настоящее чудо, я и не мечтала о дочке, хотя признаться и известию о том, что у меня будет сын, радовалась не меньше. Но ведь на Узи мне говорили другое, правда, только один раз, еще на небольшом сроке, а после я и не интересовалась полом ребенка, успокоившись и переключив свое внимание на другие вещи. «Вы знаете, сколько у нас таких сюрпризов были? Когда ждали одного, даже купили все в том или ином цвете и имя придумали, а тут выясняется. Ой, и скандалы были, будто мы им ребенка подменили», — засмеялась врач. «Вот только любоваться на свою малютку долго мне не пришлось. Накатилась сильная слабость». В ушах зашумело, а по отрывкам разговора суетящихся вокруг медиков я поняла, что происходит что-то нехорошее. Ребенка забрали, а я погрузилась в какой-то полутранс. Они не могли остановить кровотечение, и, судя по их спорам, это была серьезная проблема. Я слышала, как периодами разговор переходил на эмоциональный шепот и прикрывала глаза, когда где-то вдалеке раздавались непонятные звуки а после и вовсе прозвучало устрашающее «удалять матку». Очнулась я уже в палате. За стеклом большого окна бушевала непогода, на улице красовались деревья, одетые в жёлто-красную листву. Лишь некоторые из них еще не поменяли окрас, шурша зелеными кронами. Нежно-бежевый цвет стен окутывал теплом, даря спокойствие и умиротворение. Я огляделась по сторонам, пытаясь понять, где я, что я, как я, восстановить последние события. И с облегчением поняла, что все помню: все-все до самого последнего момента, пока мне не вкололи какой-то препарат, и я не отключилась. Нажала кнопку вызова рядом с кроватью. Через пару минут в палату заглянула девушка в белом халате. Проснулись, как вы себя чувствуете? Где мой ребенок? Задала главный вопрос. С ней все в порядке. Сейчас вас осмотрит врач и привезут дочку. Да, еще ваш муж просила повестить его, когда вы придете в себя. Он тут вторые сутки в приемный ждет. Егор, а сколько я спала? Долго? Улыбнулась девушка и вышла из палаты. Врач не заставила себя ждать, осмотрела убедившись, что все в порядке, и подробно объяснила, что мне можно в ближайшее время, а чего ни в коем случае нельзя. Я слышала, что мне хотели удалить что-то по-женски, вспомнила, выуживая последние фрагменты после родов. Ольга Георгиевна добродушно усмехнулась. «Не переживайте, пока жив ваш муж, с вас и волосок просто так не упадет. Все вам сохранили. Сегодня еще пройдете дополнительное обследование. А пока отдыхайте, ребенка сейчас принесут. Что она имела в виду, упоминая Егора, я так и не поняла, а переспрашивать было некогда, потому как в этот момент открыла дверь медсестра, толкая перед собой детскую кроватку для новорожденных с маленьким сверточком внутри. Я тут же забыла и о враче, и о каких-то обследованиях, дернувшись навстречу своему счастью и беря на руки родную кроху. Доченька чихнула, открыла глазки, такие же голубые, как и у папы, и тихонько захныкала. Мне подробно объяснили, как прикладывать груди. Правда, с первого раза ничего не получилось, но, провозившись минут пятнадцать, я все же добилась успеха. И в тот момент, когда на пороге появился Егор, малышка, причмокивая, почти засыпала. Он тихонько прикрыл дверь, мягкой поступью шагая к нам. А мне в глаза бросилась седина на висках, которой не было раньше, темные круги под глазами и усталый встревоженный вид. Егор сел на кровать напротив, встречаясь взглядом. Мы долго молчали. Не решая заговорить или потревожить дочь, и только когда она окончательно уснула, выпустив из рта грудь, я кивнула мужу, перекладывая малую в кроватку. Он наклонился, разглядывая сонное чудо. По маленькой щечке еще текли капли молока. Наш сладкий ангелочек. Глядя на нее сейчас, я была уверена, что ее отец — именно Егор. Она была былитой его копия, только в уменьшенном размере. И это сразу бросалось в глаза. Я хотел принести цветы, но меня отговорили. Напугали, что это может вызвать аллергию у ребенка. Первым заговорил Егор. «Ничего. Главное, что ты сам пришел. Для меня это важнее. Ты в порядке?» «Да, все хорошо. Только недавно проснулась. А от откуда?» «Седина?» Решилась задать вопрос. «Седина? Где?» Егор рассеянно провел рукой по волосам, удивленно переводя на меня взгляд. Что произошло? Ты очень плохо выглядишь. Не выспался просто. Пожал плечами. Егор, я видела, что он не договаривает. Понимала, что все гораздо сложнее, и видела, как ему тяжело говорить. Подошла ближе, присаживаясь рядом и обняла за плечи. Прижалась, вдыхая любимый запах. У тебя... Были тяжелые роды. Врач сказал, что еще бы чуть-чуть, и последствия могли быть очень плачевными, вплоть да до... Зашипел, выдыхая тяжело сквозь зубы, словно его до сих пор не отпустило. Я слышала краем уха, но не думала, что все так серьезно. «Я очень боялся тебя потерять». Внезапно прошептал Егор, заключая меня в объятия и утыкая с носом в макушку. Всю больницу перевернул, когда узнал. Чуть не разнес тут все к чертям. Из другой клиники врач приезжал. Когда они пытались мне втереть, что бессильный, успел. Он шумно сглотнул, замолкая. Я чувствовала, как ему сложно. Как крепко он прижимал меня. Словно боялся, что я вдруг исчезну, испарюсь из его рук. И постепенно до меня доходило, какой кошмар он пережил за то время пока врачи боролись за мою жизнь. Внутри растекалось ласковое тепло, раскрывалось удивительным цветком, тянулось к любимому мужчине и окутывало потрясающим ощущением счастья. Я провела пальцами по его виску, перебирая выбеленные сединой волоски, прикоснулась к колючей щетине на подбородке. «Я слишком тебя люблю, чтобы оставить», — улыбнулась. В ответ он лишь крепче стиснул объятия. Подняла голову, встречаясь его взглядом, и заметила блеск в глазах. То ли слезы, то ли просто так падал свет, разглядеть он не дал. Прижался губами, раздвигая мои губы и проталкивая язык, впиваясь поцелуем так, что у нас осталось одно дыхание на двоих. Спасибо! Прохрипел в тот момент, когда мы смогли оторваться друг от друга. За что? «Кстати», — вспомнила я, — «а у нас дочка, а не сын». «Знаю». «А ты не расстроен?» «Из-за чего?» — искренне удивился Егор. «Но мужчины всегда хотят пацана, сына, наследника, а тут...» «Принцесса». Наконец-то счастливо улыбнулся он. «Такая же красавица, как и мама». «Неправда. Она вылитая копия тебя». «Хорошо, как скажешь». Согласился послушно и тут же серьезно добавил. «Вообще, я очень рад, что у меня родилась дочка. Правда, но больше всего я счастлив, что с тобой все в порядке, что ты жива и рядом. Больше не пугай так, ладно? Я всегда буду рядом, заглядывая ему в глаза и обнажая душу. Я очень тебя люблю, так что даже не надейся от меня так просто отделаться». «И я тебя люблю, маленькая, даже не представляешь, насколько сильно!» Мы сидели, обнявшись, со слезами счастья на глазах и наслаждались моментом единения душ. Просто, молча, без лишних слов. Не важна погода за окном, финансовые взлеты и падения, марка телефона в руках. Самое настоящее счастье — Которую не купишь ни за какие деньги, это крохотный комочек, сладко спящий в кроватке и любимый настоящий мужчина рядом. Крепкая семья, которой не страшны никакие невзгоды. Да, забыл, очнулся Егор. Твоя мама просила передать поздравления. Она ждёт, не дождется увидеть внучку и тоже хотела навестить вас, как будет возможность. «Мама, она сама тебе звонила?» «Вспомнила отношение родительницы к Егору. Простила?» «Ворчит, конечно, но, думаю, мы сможем найти общий язык». Я вдохнула полной грудью. Это было похоже на сказку, на чудо, свалившееся на нас с небес, на сон. Но я знала, что самый главный волшебник, которому я обязана нашим счастьем, — это Егор, мой самый потрясающий. Любимый и любящий муж. Я уверена поцеловала колючую щеку, потому что тебе все под силу.